Глава 1326 Хаджар поднялся и, обнажив меч, легко провел им по воздуху. Так, будто хотел указать направление. Одновременно с этим внутри его души вспыхнуло пламя энергии, и, слившись воедино с истинным королевством синего ветра, потекло прямо в черный клинок. Со стороны это выглядело так, как если бы Хаджар медленно, невзначай протянул клинком по воздуху, после чего, сделав едва заметный полушаг, скрылся в недолго маячившем, будто бы пространственном разрезе. На самом же деле, используя истинное имя ветра, хаджар призвал верного друга на помощь и, увидев его глазами, смог раздвинуть потоки ветра проложив между ними собственную тропу. Тропу, которую никто, кроме него, не видел, и, разумеется, самого Хаджара на ней тоже видно не было. Сам же он, пером птицы скользя по потокам ветра, спустился с подножия скалы. Легкий, как пух, и незримый, как весенний бриз. Только адепты высочайшего уровня смогли бы почувствовать его присутствие ну или те, кто с рождения был чужд ветрам, и любое подобное дуновение для такого существа оказалось бы чужеродно и незнакомо. Хаджар Дан дернулся в его сторону Албаудун. Вместе с пятеркой остальных гномов он лежал в небольшой низине. Измазанный грязью и чем-то еще, он выглядел скорее ожившим камнем, нежели живым существом. Как бы странно это ни звучало. Албадурт, Хаджар, сойдя с тропы ветра, пригнулся. «Там четыре вагона с построением 1-2-1!» Гном выругался. «Нельзя верить тем, кому звук денег дороже удара сердца!» Закончил он свою тираду, после чего повернулся к остальным гномам. «Братья!» «Сегодня тот день, когда мы, Удуны, сложим свои головы, чтобы с этим можно повременить», — перебил Хаджар. Гномы, уже сверкавшие глазами в поддержку пылкой речи Алба Удуна, повернулись к Хаджару с легким недоумением все в тех же пылких глазах. Каждый из них щеголял отличающимися друг от друга татуировками Да и туман, который постепенно наполнял их глазницы, выглядел несколько отличительно. Видимо, не так все просто было у этих странных полуобнаженных вояк. Если будет возможность, Хаджар обязательно расспросит Албаудуна обо всем, что тот может рассказать. Сбор сведений о путях развития был для Хаджара так же важен, как и о «У нас с Шэнси есть план». «Не пойми меня превратно, Хаджар Дан, тебе я верю как своему топору. Но этот плут — низкий и жалкий вор. Он заинтересован в успехе ничуть не меньше нашего», — снова перебил Хаджар. «Так что, албадурт прошу, доверься моему слову». Хаджар наблюдал за тем, как в глазах гнома решительность билась с подозрением. Но в итоге, кажется, обе эти стороны нашли компромисс. «Хорошо», — кивнул гном. «Что ты предлагаешь, Хаджар Дан?» «Там», — Хаджар указал мечом в сторону двигавшейся прямо на них процессии, «есть адепт, очень сильный дракон. Он куда сильнее меня и, пожалуй, всех нас вместе взятых». «Если мы нападем на них сейчас, с такой численностью и раскладом войск, то все отправимся к працам. «Удуны не боятся смерти», — чуть ли не в полный голос рявкнул Албаудун. «Нет смерти для удунов», — поддержала его стройным хором «пятерка воинов». «Только почет в кузне каменных предков». «Да, это, разумеется, так», — Интересно, Хельмер и иные чувствовали себя при разговоре с Хаджаром так же, как он сейчас, когда говорил с молодым гномом. Но если мы сейчас погибнем, то кто поможет принцессе Эдлет добиться справедливости? В общем, не время для разговоров Албадорт. Слушай, что я скажу. Принцесса Тенет смотрела в окно вагона который внутри был обставлен лучше, чем самые дорогие кареты высокогорцев Рубиного дворца. Только личный транспорт ее отца и его приближенных был также комфортен. Она сидела на диване из смертной древесины, обтянутой лучшими шелками и парчой. Подушки были набиты перьями птенцов грозовых птиц. Они грели ее спину ничуть не хуже угля из пылающего дерева. Качки в вагончике почти не ощущалось, а тишина стояла такая, что можно было услышать дыхание соседа. В данном случае Ташмаган. Принцесса смотрела на свою лучшую подругу как-то иначе, и это не укрывалось от взгляда самой Таш. «С моей сестрой, братом и остальными все в порядке», — в который раз объясняла она принцессе. «Да, но это приказ вашего отца, моя принцесса. Благодаря тому, что сейчас происходит, мы сможем найти опухоль на теле нашей родины и выжечь ее до того, как она поразит самое сердце». «Я понимаю», — вздохнула принцесса. Она помнила все, что говорил ей отец, император драконов. Но столько лжи, Таш, столько жертв. Они бы все равно нас предали. Таш откинулась на подушке. В ее острых когтях-ногтях сверкали драгоценные украшения. Подарки местных чиновников, коррумпированных ублюдков, забывших о чести и долге. Посольство специально было собрано так, чтобы под нож попали только те, кто замыслил зло против нашей Родины и вашего отца. Тенет вздохнула. Все те молодые драконы, которые погибли при так называемом бунте, подчиненные ее отца специально отбирали их на протяжении многих лет, подстраивая все так, чтобы нанести болезненный удар по силам заговорщиков обставив все так, будто в дело вмешались фениксы. И все это, в том числе предательство давних союзников, королевской семьи гномов, только с одной целью — обыграть противника, таящегося где-то в тени. И даже хаджар. «Мы могли избежать, не могли», — перебила Ташмаган. В ее глазах плескался ледяной холод. «Вы — будущая правительница белого дракона, моя принцесса. Ваш отец оставит вам все, на что падает взгляд с заоблачной палаты. Все, над чем простираются крылья великого предка, будет подчиняться вам. Вы не имеете права поддаваться эмоциям». Тенет еще раз посмотрела на свою давнюю подругу и самую верную защитницу. Она знала... Чувствовала, хоть та ж того и не признавала, что ей самой тяжело. Хаджар был достойным драконом, пусть и полукровкой, пусть и отринувшим понятия чести и достоинства, бегущим от них, как от воды, но достойным, умудрившимся среди кромешной тьмы, раздиравшей его душу, выбрать ускользающий верный путь. Он не заслуживал такой участи. Если бы он тогда не появился, — протянула Таш, словно подтверждая мысли принцессы, — тогда на празднике Рубина и Дракона должна была победить Таш. Таков был план императора. Он должен был утихомирить толпу, рассерженную нарушением традиций, а затем спуститься и переписать извечный закон, который запрещал женщинам участвовать в церемониальном поединке». Иташ Маган из самой верной престолу семьи стала бы первой женщиной-героем Рубина. Но появился Хаджар Дархан, никому неизвестный полукровка, необычной, пусть и невеликой силы. И своим появлением он умудрился нарушить план самого императора драконов. План по которому должен был появиться прецедент, когда женщина получила то, чего не могла получить. Это стало бы очередной ступенькой той лестницы, по которой император с самого рождения вел свою дочь к наследному престолу. «Я... Тише, принцесса!» Таш неожиданно подалась вперед. Ее зубы-клыки сложились в усмешке, а зрачки вытянулись веретенами. Принцесса увидела, как из-под волос воительницы начинают проглядывать рога. «Он здесь! Глупый солдат! Не знает, когда ему отступить!» Принцесса выглянула из окна и посмотрела в сторону поворота дороги. Там, среди кристальных деревьев, окутанный вихрями пыли, стоял высокий воин. Все его могучее тело с головы до пят сковывали непроглядные черные доспехи. Жуткие железные латы, которые больше подошли бы какому-нибудь демону из детских страшилок, нежели достойному воину. Темный плащ стелился по самой земле. Он, как крылья ночного ужаса, хищно оскалился навстречу противнику. В руках, жалом или клыком, сиял непроглядной чернотой длинный узкий меч. И лишь небольшое синее пятнышко можно было разглядеть на его плоскости. "Хаджар", мысленно прошептала принцесса. "Почему? Почему ты так страшно кричишь? Может ей казалось, может это не так?" Но когда все гномы испугались внешнего вида могучего воина, Когда даже привычная к доспехам Хаджара Ташмаган чуть дрогнула, Тенет чувствовала совсем иное. Это были недоспехи, доспехи, выкованные из ужаса и страха. Нет. Они словно являлись ожившей болью. Болью, от которой Хаджар бежал, пропадая все глубже и глубже во тьме. «Пожалуйста, не умирай!» «Позволь мне попытаться тебя спасти, хотя бы тебя».